Глава 17. Крупное мошенничество в кафе. Не вмешивайся в это. В начале 1990 года Мивлют раскрыл сложную, но отлично продуманную схему, с помощью которой работники кафе Бинбом обходили правила, установленные их трабзонским хозяином, чтобы помешать им обманывать его. Каждый день работники кафе скидывались и на свои собственные деньги покупали хлеб и булочки в разных пекарнях, А затем аккуратно наполняли их хозяйской начинкой. Эти гамбургеры, кебабы и сэндвичи прятали как наркотики в секретные пакеты, которые каждый день в обед доставляли по близлежащим офисам. Работник по имени Вахид посещал каждый офис самостоятельно с маленькой записной книжкой, в которую он заносил отзывы людей о еде и собирал выручку мимо кассы. У Мивлюта ушло много времени, чтобы понять, Как работает эта тайная хорошо смазанная машина. Работникам Бинбома потребовалась целая зима, чтобы осознать, что Мивлют раскрыл их, но шефу на них не донёс. Поначалу Мивлют собирался повесить все проступки в кафе на самого молодого сотрудника по кличке Бацылла. Тот недавно вернулся из армии, и в его обязанности входила работа в кухне, кладовке, расположенной в подвале кафе. В жуткой и грязной дыре размером 2 на 2,5 метра, где он готовил котлеты для гамбургеров, томатный соус, айран и жарил картошку. А также небрежно мыл, а точнее сказать, мочил, стаканы и алюминиевые тарелки. Эти труды периодически прерывались в моменты наплыва посетителей вылазками наверх, где Бацилла помогал во всем. От поджарки сэндвичей до разноски айрана. Именно на кишевший тараканами и крысами кухне бацилы Мивлют впервые приметил хлеб из посторонней булочной. Мивлют не питал добрых чувств и к другому работнику Вахиту. Ему не нравилось, как неприлично долго тот глазеет на каждую симпатичную женщину. Он пришёл в смятение, когда общая работа начала сближать их. Если не было покупателей, они часами вместе смотрели телевизор. В эмоциональные моменты, происходящие на экране, таких моментов бывало в день по пять-шесть. Они всегда обменивались понимающими взглядами. В конце концов, у Мевлюта возникло ощущение, что он знает Вахита много лет. Но когда Мевлюд понял роль Вахита в незаконной схеме, Вахит отвечал за выручку, то был поставлен в крайне неловкое положение. Раньше, когда Мевлюд торговал пловом на улицах, Он мог стоять весь день на холоде, но был свободен. Он мог отпустить свои мысли на волю, он мог повернуться спиной к миру, когда хотелось. Теперь же он был прикован к магазину. Днём он отрывал взгляд от кассы и пытался мечтать, утешая себя мыслью, что чуть позже увидит своих дочерей, а потом пойдёт продавать бузу. Управляя кафе бенбом, Невлюд стал более преданным и страстным продавцом бузы, чем когда-либо раньше. Когда он кричал буза на полос освещённых улицах, он не просто взывал к закрытым шторам, скрывавшим жизни целых семей, к голым нештокатуренным стенам или псам, чьё незримое присутствие он чувствовал на тёмных углах улиц. Он также обращался к вселенной у себя в голове. Потому каждый раз, как он кричал буза, он чувствовал, как образы его мыслей вылетают у него изо рта. словно пузыри со словами в комиксах, чтобы раствориться на усталых улицах подобно облакам. Каждое слово было предметом, и каждый предмет был образом. Он ощущал теперь, что улицы, на которых он продавал бузу, и вселенная у него в голове одно и то же. Иногда мивлёт думал, что он может быть единственный, кто открыл эту замечательную истину. Или, возможно, это был божественный свет, которым Всевышний одарил его одного. Одолеваемый смешанными чувствами, он выходил из кафе и шел вечером домой. А потом бродил в ночи с шестом на плече, и именно тогда он открывал мир своей души, отраженный в тенях города. Однажды он ходил и кричал «Буза!» поздно ночью после очередного дня, проведенного в мучительных раздумьях, как поступить со сговором в кафе «Бин-Бом». Неожиданно приятный оранжевый свет пролился из открывшегося окна. Его попросили подняться. Мивлют оказался в старом греческом доме в закоулках Ферикёя. Он вспомнил, что как-то уже носил йогурт в эту квартиру с отцом, вскоре после первого своего приезда в Стамбул. Как и многие уличные торговцы, он раз и навсегда запоминал названия домов и имена их жильцов. Этот дом назывался Саванара, и всё так же пах пылью, сыростью, и жареным маслом. Мивлют прошёл в дверь на втором этаже и оказался в большой, ярко освещённой комнате. Старая квартира была превращена в маленькую текстильную фабрику. Он увидел девушек, сидевших за швейными машинками. Некоторые были ещё почти детьми, но большинство было в возрасте роихи, и всё в них выглядело пугающе знакомыми влюту. Человек с доброжелательным лицом, который прежде появился в окне, был владельцем ателье торговец. Эти трудолюбивые девушки мне как дочери. Нам нужно успеть выполнить заказ из Англии. Они будут героически трудиться, пока утром мини-автобус не развезёт их по домам, сказал он. Не мог бы ты оказать любезность и подать им свою лучшую бузу? Мивлют пристально посмотрел на гипсовую лепку на стенах, на большое зеркало в золочёной раме и на люстру с искусственным хрусталём. Всё это наверняка осталось от греческой семьи, которая когда-то жила здесь. Он часто потом вспоминал ту комнату. В его воспоминаниях девушки за швейными машинками выглядели в точности как его дочери Фатьма и Февзие. Фатьма и Февзие уже в чёрных школьных передниках надевали друг на друга белые воротнички, смесь синтетики и хлопка, которые выглядели всегда свежевыглаженными, прикрепляя их к пуговицам с задней стороны фартуков. закалывали волосы, хватали ранцы, которые Мивлют купил им в лют купил им со скидкой в магазине в Султанхамаме, место, которое он знал ещё со школы, когда они с Ферхатом торговали там кысметом и выбегали в школу в 7:45 каждое утро, пока их отец всё ещё в пижаме выбирался из постели. После того, как их вторая дочь Фивзие немного подросла, у Мивлюта с Раихой почти никогда не было возможности остаться в одиночестве в комнате. Дом бывал в их распоряжении только когда девочки были с Рихан или с другой соседкой, или когда Ведиха или Самиха приходила рано утром и забирала их. В летний день девочки иногда могли исчезнуть на несколько часов в саду по соседству, играя с подружками. Оставшись одни, Мивлют и Раиха всегда прежде обменивались многозначительными взглядами. "Где они?" спрашивал Мивлют. Раиха говорила: Они должны быть, играют у соседей в саду. А вдруг они вернутся? Этого вопроса было достаточно, чтобы удержаться от столь желанной близости. Вот уже 6 или 7 лет объятия супругов начинались только после полуночи, когда девочки спали в своих кроватках на другом конце комнаты, погрузившись в самый крепкий сон. Если Раиха не спала, когда Мивлют поздно возвращался из своих походов с бузой, И если она встречала его нежными словами вместо того, чтобы просто смотреть телевизор, Мевлюд считал это приглашением и, убедившись, что девочки крепко спят, выключал свет. Муж и жена осторожно, стараясь сделать это потише и побыстрее, занимались любовью под одеялом. Иногда они засыпали на несколько часов, чтобы, проснувшись, вновь заняться любовью в молчаливой спешке, хотя и с глубоким подлинным чувством. Наличие дочерей приводило к тому, что они наслаждались своими супружескими правами реже, чем раньше, но Мивлют и Раиха воспринимали подобное положение вещей как естественное свойство семейной жизни. После того, как в школу пошла их младшая дочь, энтузиазм первых дней их супружества вернулся, и теперь они ещё чувствовали себя свободнее вместе, поскольку знали и доверяли друг другу и больше никого не стеснялись. Оставаясь наедине, Они начали снова ощущать то взаимное доверие, которое существует только между мужем и женой, и понимать, как им повезло найти друг друга. Счастье помогло Раихе забыть сомнения по поводу писем Мивлюта, которые поселил в ней Сулейман, хотя она всё ещё не забыла об этом полностью. У неё случались моменты неуверенности, но в таких случаях она перечитывала пару писем из своей пачки, Е красивые словами влюта успокаивали её. Супружские радости, начинавшиеся сразу после того, как девочки уходили в школу, никогда не длились более полутора часов, включавших и совместное чаепитие за единственным их столом. Завтракал Мивлют всегда горячим сэндвичем с сыром и томатами в бенбоме. В бенбоме Мивлюта ждали к 10:00 утра. В это время совместного блаженства Мивлют и начал рассказывать Раихе о коварном предательстве в кафе Бин-Бом. «Раиха». «Не вмешивайся», — сказал я ему. «Следи за всем, но делай вид, что ничего не видишь». «Но шеф поставил меня туда для того, чтобы я знал, что происходит», — ответил Мевлюд, и он был прав. «Шеф, человек в Уралов. Нельзя, чтобы они потом сказали про меня, что я дурень, который под своим носом воровства не заметил». «Мевлюд, знаешь...» Они все заодно. И если ты донесёшь хозяину, они объединятся против тебя и докажут твоему работодателю, что ты сам обманываешь его в одиночку, а он им поверит, потому что их много. И тогда именно ты потеряешь работу, да ещё и перед Уралом опозоришься. Я видела, как Мивлют паниковал каждый раз, как я это говорила, и мне становилось грустно.